Глава первая Мир не перевернулся, не обрел новые краски и не потерял старые. Он вообще на удивление был тем же самым. Мир не изменился. Изменилось мое отношение к нему. Старик Эрмер воспитал Эфири. Даже если не произносить данную фразу вслух, то она все равно остается невероятной для восприятия. И теперь мне следовало найти этот кружок по интересам, чтобы задать парочку важных вопросов всемогущим созданиям. Осталось только понять, с чего начать. Хотя тут все было относительно просто. Главное — ключ в жезле. Точнее, в том, что от него осталось. Но ведь не случайно Ирмер притащил его обратно, да еще оставил в сейфе. Значит, какую-то ценность тот представляет. У меня были примерные соображения на этот счет. Но лучше не бежать впереди паровоза и дождаться, какой вердикт вынесет Протопопов. А пока предстояло заниматься обыденными делами, как прежде, будто ничего не случилось. В этом и была главная трудность. Вот живешь ты, ходишь на работу или учебу, а потом вдруг выясняется, что твой сосед, к примеру, древнее могущественное существо, умеющее творить всякую магию. И теперь каждый раз Что-то внизу сжимается, когда он проходит мимо. Помню, был какой-то прикол с сознанием, когда ты только узнаешь какую-то информацию, и она начинает все время тебе попадаться. Как обычно бывает, это придумал какой-то немец. Кагита и Философское утверждение, сделанное на латыни Рене Декартом и обычно переводимое как «Я мыслю», «Следовательно, я существую». Хотя разве от них можно ожидать чего-то хорошего? В общем, теперь на каждом углу я слышал разговоры то про покойного Ирмера, то про Эфири, то про падших. Словно весь Петербург только и ждал отмашки, чтобы начать болтать об этом. Помог, как ни странно, футбол. Он всегда был моим единственным способом разгрузить мозги. Тебе плохо, грустно, скучно, выходишь на поле, в данном случае паркет, бросаешь под ноги мяч и погнали. К тому же я взялся за осуществление сложной цели. Пытался научить моих балбесов тотальному футболу. То есть, когда члены команды быстро меняются позициями ради сохранения мяча и продвижения его вперед. Получалось пока очень туго. Если Фима еще понимал, что когда полузащитник тащит мяч сам, то нападающему надо отскочить глубже для подстраховки, то Гриш искренне недоумевал, когда я кричал ему, что надо подниматься. Для защитника будто в центре поля была нарисована невидимая красная линия, которую нельзя пересекать. Но ничего, пусть я не Йохан Кроев, а мои балбесы не Барселона, но своего добьюсь. Хендрик Йоханас, Йохан Кройф – нападающий Нидерландов, трехкратный обладатель золотого мяча. Как тренер именно он ввел понятие тотального футбола и привил его в Барселоне. Первый раз думать осознанно всегда тяжело. Шестеренки скрипят, мозги, привыкшие к вялому существованию, искренне не понимают, чего от них требуется, но постепенно начинают соображать. У меня было именно так. Потому когда почти через неделю мы вышли из собственной защиты и забили гол в одно касание, я облегченно выдохнул. Значит, все же можно из полиньев делать не только Буратин, но и вполне неплохих футболистов. Надо будет как-нибудь связаться с тренером сборной России и рассказать про это. А еще хорошо бы провести товарищеский матч, да хоть с теми же пажами. Одна беда, им придется покупать футзалки, в ботцах здесь особо не побегаешь. С другой стороны, у дворян денег, как у дурака фантиков, могут раскошелиться. Есть, правда, одна особенность. И заключается она в том, что непонятно, как скоро в следующий раз меня выдернут из этой мирной жизни. А то будет тебе, Коленька, и тотальный футбол, и товарищеский матч, и сытое спокойное существование. Как там говорят, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах? Произошло примерно подобное. Потому что едва я подумал о будущем, как на тренировке появился Протопопов. Человек, которого все ожидали увидеть здесь меньше всего, в отличие от меня. Надо отметить, что за прошедшие дни я не дергал Макара постоянными, скоро тому же. «Быстро только кошки родятся», как любил говорить наш тренер. Но вот теперь, судя по всему, все и закончилось. По крайней мере, как только я кивнул Протопопову, тот кивнул в ответ. И мы друг друга поняли. «Фима, ты за главного. Отработайте выход три в два. По очереди фланговые смещаются в центр, заканчивают с ударом со средней дистанции. Лиза, хватит кулаками отбивать, старайся ловить уже». И добавил Макару. «Поехали». Снаружи стоял экипаж, на котором, по всей вероятности, и прибыл Макар. Молодец, предусмотрительно. Представляю, каких усилий стоило экономному простолюдину нанять повозку, да еще заплатить за ожидания. С другой стороны, денег я ему выдал с лихвой. А в таких делах время действительно является драгоценным ресурсом». «Получилось?» — только и спросил я. «Получилось. Дальнейший разговор не заладился». Видимо, он не хотел говорить в присутствии извозчика, а я оказался погружен в собственные мысли. Если проще, то рисовал себе мрачные перспективы, отчего-то казалось, что поход к Эфире не будет легкой прогулкой. Наше молчание компенсировал возчик, попавшийся на удивление веселый и говорливый. «Вы, значит, и есть тот термер, Куликов?» просиял он, на полном ходу обернувшись назад который, стало быть, футболист, убивец твари и любитель женщин?» «Проклятый Максутов». «Вроде того», — ответил я. «Смотрите, пожалуйста, за дорогой». Возница, послушался, правда, хватило его ненадолго. «Я вас по заводу сразу распознал. Он же раньше князю Ирмеру принадлежал. Говорят, с императором дружите?» «Ага, с детства», — хмыкнул я, решив не уточнять, с чьего именно. А правду говорят, что император к застенцам опять уехал. Не уловил ноток сарказма тот. Вроде как зуб они на нас точат. Если не договоримся, то быть беде. Чтобы договариваться, необходимо иметь нечто противоположное стороне нужное. Застенцы же хотели одного, чтобы магов не стало. Сказал я, разумеется, совершенно другое. Все хорошо будет. Тоже так думаю. Деловито согласился ощик помолчал и вновь поглядел на меня. «Важный вы человек. Я вот, к слову, тоже всем этим более для души занимаюсь. Так-то у меня лавка своя есть. Я, понимающий, покивал. Миры разные, а извозчики одинаковые. Даже удивительно». «Скажите, у вас брат в Самаре есть?» Кратчево спросил я. «Нет, псковские мы. Знаете, как говорят? Псковский давитебский народ самый питерский». На этом, слава богу, разговор закончился, потому я не услышал ни о местных стартапах, ни об инвестициях, ни о рекордных дивидендах и вообще обо всем полезном. Хотя та же информация об его величестве настораживала. Не то, чтобы я серьезно относился к сведениям таксистов, то есть вузчиков, но если уже среди простого народа говорят о подобных вещах, положение дел тревожное. Наконец мы оказались на месте. Несмотря на наличие лавки и восприятие данной деятельности не более чем хобби, извозчик деньги забрал. Макар же открыл навесной замок и пригласил меня внутрь. Сейчас Протопопов напоминал уверенного артефактора, будто тот только и занимался тем, что принимал клиентов для опознавания реликвий и зачарованных вещей. Он неторопливо достал отданные ему предметы и принялся рассказывать. «Обычный артефакт для прокладывания пути». Указал Макар на обломок жезла. «Не понимаю, для чего именно такой формы и размеров. Скорее всего, либо очень старый. Тогда каждый артефакт делали более изящным, чем практичным. Сейчас бы сотворили в виде компаса. Кстати, если найдешь остальные части, смогу даже починить. Иначе будет показывать с большой погрешностью». Он небрежно отложил жезл, словно тот более не стоил его драгоценного внимания, тяжело вздохнул, и взял своей механической рукой второй предмет. «Редкая штука», — сказал он. «С ней большую часть времени и бился, Коля. Не буду спрашивать, откуда она у тебя. Скажу лишь, что второй такой во всей империи не найдешь. Даже той империи». «И чем же эта штука редкая?» — поинтересовался я. «А ты послушай. С виду у нее самая обычная, как его область применения, вот. Но если копнуть поглубже...» Вся привычная веселость слетела с Протопопова, как старая рассохшаяся краска при ударе по железу. Макар говорил очень вдумчиво, сосредоточенно. Я всегда замечал, что чтение книг оттачивает разум. Пусть эти книги даже по И чем больше рассказывал Протопопов о том, что ему удалось выяснить, тем страшнее мне становилось. Что ж за бомба у меня в руках оказалась? Получается, это нечто вроде Сульфара? «Нет», — замотал головой Макар. «Сульфар — самостоятельная единица. Он может существовать без сосудов, который был заключен. Этот артефакт работает лишь в связке с призывателем. Я даже не знаю, с прошлым призывателем или нынешним. Слишком сложная структура. Думаю, активировать артефакт легко, банальным всплеском силы. А вот сделать так, чтобы он не работал...» Протопопов замолчал, покусывая губы. Макар, не томи. Что надо сделать, чтобы его деактивировать? К примеру, чтобы передать другому магу. Нужно нечто вроде ключа. В чем он будет заключен, формы или заклинания, я не знаю. И вряд ли смогу узнать. Известно лишь изначальному владельцу или создателю. И чем дальше, тем будет хуже, так я понимаю. Каждый выплеск силы... Я не договорил, не смог. А протопопов лишь кивнул. «У меня есть одна мысль». После долгого молчания произнес Макар. «Возможно, это и не поможет, да и ингредиент очень редкий, но если не попробовать...» «Хватит тянуть кота за причинно-следственную связь. Рассказывай!» И Макар рассказал. Выходило все именно так, как он говорил. «Хрен где достанешь, да еще за очень дорого. С другой стороны, выбора у меня не было. Надо как-то избавиться от этой штуки». «Скажи, а если я ее оставлю где-нибудь?» «Не поможет», — помотал головой Макар. «Вы связаны». «Вот то около недели назад силу выплескивал, Скажем, часов в десять вечера». Я судорожно кивнул. «Да, именно тогда и удалось открыть дневник». Протопопов кивнул в ответ. «Он мерцал», — заметил Макар. «То есть работал». «Я тебя услышал. Артефакты оказались у меня в мешке. Пусть второй носить рядом и хотелось сейчас меньше всего». Если получится все достать, то скажу. Я вышел наружу и поежился на холодном самарском ветру. Хотя пробрало до костей, скорее всего, совсем из-за другого. Это сознание, что меня вновь использовали для какой-то своей грязной игры. Причем настолько искусно, что даже сомнений не возникло в подставе. С каждым применением магии артефакт будет срабатывать. Для чего? Ответ был простой, и мне он очень не нравился. На этот раз я решил не рефлексировать и не думать, что же теперь делать. Если обстоятельства ставят в известную всем позицию, то лучше выпрямиться, а не ждать, когда кто-нибудь похлопает тебя по спине. А он похлопает. Именно для этого тебя и скрючили. Домой я пришел, как ни в чем не бывало. Отужинал, слушая про то, какая Лада умница, и как ее Илрион скоро пристроит в дом к одному купцу на услужение. Я отметил, что это очень хорошая идея а в душе жутко посочувствовал тому купцу. Пал Палыч увлеченно жрал, будто ощущал приближение темных времен и старался максимально быстро к ним подготовиться. Ну да, на такой жировой массе несколько месяцев он легко протянет. Тетя Маша мелькала электровейником, накладывая добавку, обжигаясь о горячий противень, подливая чаю. Меня больше всего удивляло, что сила внутри нее стала расходоваться более экономно, что ли что было само по себе странно. И это при том, что тетя до сих пор выглядела выше всяких похвал. Мне всегда казалось, что магия в народном теле ведет себя как вода в дырявом ведре, то есть постепенно убывает. С какой именно скоростью у каждого проявляется индивидуально. У того же будочника после истощения магия вообще не держалась, будто в решето вливаешь, а вот у тети... Словно некая прореха, сквозь которую текали силы, зарубцевалась, и дар стал приживаться. Я мысленно плевал через левое плечо и стучал по дереву, чтобы не сглазить, ибо это был лучший сценарий из возможных. Даже если меня не станет, а этого нельзя исключать, то тетя сможет жить среди магов дальше. Когда все разбрелись по комнатам, я долго лежал одетым в постели и ждал. Ловил каждый звук в утихающем доме. А когда замолчал Пал Палыч, я поднялся на ноги, взял все нужное и выбрался наружу. До дома Миша Хромова добежал легкой трусцой. После ужина, пусть и не я знал, что мне предстоит занятие малоприятное, однако деваться некуда. Я уже почти вывернул в переулок, когда кулон на груди обжег кожу. Интересненько. Что это мне угрожает на улицах Петербурга? Вряд ли здесь и на твари. Можно, конечно, накинуть невидимость и осмотреться вокруг, но я вспомнил про артефакт. Чем меньше я выплескиваю дары, тем лучше. Понятно, что совсем не использовать магию не получится. Я теперь без нее как без рук. Но зачем применять заклинание второго ранга, если можно ограничиться четвертым? Поэтому я создал форму глаза и влил в нее силу. Забавно. Будто очки надел, о которых все мальчишки с детства мечтали. Ну, те самые окуляры, с помощью которых можно на людей без одежды смотреть. Только я сейчас глядел сквозь стены. И так я обнаружил веселую парочку саглядатаев, моего доброго друга Максутова, в одном из домов. Ну да, выход из города у меня только один. Через Кьярда. Если я возьму его, значит отправлюсь. Либо за стену, либо в другой мир. И об этом тотчас же доложат. А потом появится вопрос. «За каким чёртом ты бегал к Ситникову, когда новая партия защитных артефактов ещё не готова?» Ситуация. Только господа не учли одного. Любой футболист, помимо упертого характера, имеет крепкие ноги. Два очень важных качества для длительных путешествий, когда твое ездовое животное нельзя использовать. Поэтому я тихонько отошёл подальше от конюшни, вытащил перчатку и влил в неё дар. Мир магов встретил меня густыми зарослями кустарника. М да, крепкие ноги это хорошо, а крепкие ноги в купе с мачете еще лучше. Я создал форму сабли, взмахнул несколько раз и расчистил проход. После сотворил компас. Не хватало еще заблудиться, находясь вблизи крепости. Да, без Васьки пришлось тяжко, будто после постоянной езды на машине перешел на общественный транспорт который, к тому же, еще работает с большими задержками. Я медленно побрел в нужном направлении, ругая про себя и Максотова, и его соглядатаев и кустарники вокруг. Самое забавное, что злоба будто бы придала сил. Словно даже второе дыхание открылось. Земля точно сама прыгала под сапоги, не было привычной забитости в ногах, а голова на удивление прояснилась. Сейчас не существовало никаких полутонов, лишь белое и черное абсолютное зло и абсолютное добро. И то время, которое, по моему разумению, пришлось потратить на плутание по около Самарским лесам, пролетело на удивление быстро. Вскоре я выбрался к деревянному чистоколу крепости у главных северных ворот, который горел огонь. «Падший! Тревога! За князем беги!» «Вот ведь паникюры чтобы!» «Хотя про князя это они здорово придумали!» Я поднял руки и громко, чтобы все услышали, прокричал. «Свои! Это Эрмер Куликов!» Их крики превратились в осторожное перешептывание. Пришлось даже подсветить себя заклинанием, после чего меня, наконец, признали. «Вот же вы гораздо пугать, ваше благородие! Любите в потемках ходить!» Так получилось. Приблизился я к открывающимся воротам. Отворили их, кстати, до прибытия князя. Видимо, мой кредит доверия теперь необычайно высок. Осталась лишь самая малость. Не растратить его. Я присел на камень, освещенный многочисленными факелами, и стал ожидать князя. Можно было бы, конечно, пойти навстречу, однако существовал риск разминуться. К тому же Ситников, несмотря на свои годы, чрезвычайно легок на подъем. Пройдет не более десяти минут, как он будет тут. Так и случилось. Генерал-губернатор прискакал на запряженном жеребце, в наспех надетом мундире, даже верхние пуговицы не застегнул. Ловко спрыгнул на землю и цепко ощупал меня. «Живой?» — только и спросил он. «Здоровый?» «Живой. По поводу здоровый вопрос открытый. Рассказывай, что случилось?» «Если коротко, Владимир Георгиевич, мне нужна одна вещь, которая есть только у вас».